В кабину посадили собачку. Она была веселой, забавной, всем понравилась. Только прежняя кличка «Дымка» не пришлась по душе, и Юрий Гагарин предложил переименовать ее в «Звездочку». Все одобрили это предложение. В космос она полетела с новой кличкой «Звездочка». Старт космического корабля на всех космонавтов произвел огромное впечатление. В ходе подъёма ракеты на высоту и в период всего полёта каждый из них был на определённом участке, работал самостоятельно или стажировался. После старта они на перебой рассказывали друг другу о виденном на космодроме, и как вывод, задавали мне один и тот же вопрос: "Когда наш черёд? Теперь скоро, даже скорее, чем вы думаете". Его вот исторический момент наступил. Пусть расскажут читателям об этом скупые записи моего дневника тех незабываемых дней. Утро космической эры. Страница дневника. Подготовка к старту Востока. Заседает государственная комиссия. На путстве Королева. Радиоразговор космонавта с Землей. «2 апреля 1961 года. Какой длинный, насыщенный событиями день и как он быстро промчался. С добрым утром!» — сказали мы друг другу в Москве, а спокойной ночи пожелали вставшим уже обжитым домике космодрома. В соседней комнате спят Гагарин и Титов. Ушел отдыхать Евгений Анатольевич Карпов. Все дневные хлопоты остались позади и он был виноват. И теперь можно полчасика уделить дневнику. Ничего не поделаешь, привычка. Дневник веду давно, с того дня, когда впервые сел в кабину самолета. Писал в 30-х годах, когда летал в суровых условиях Дальнего Востока и Арктики, выкраивал время для записей в годы войны, а сейчас, когда мы готовимся к величайшему событию в истории человечества, к полету человека, нашего советского человека в космос, не писать невозможно. Утро с чего оно началось и когда? Проснулся как по заказу, ровно в 5 и сразу вспомнил, что остались позади многочисленные совещания на самых различных уровнях, вплоть до правительственной комиссии, поездки на предприятия, в НИИ и другие организации. Огромная титаническая работа многих коллективов учёных, конструкторов и рабочих принесла свои результаты. Правительственная комиссия дала добро на первый полет человека в космос. Надолго? Опять с едва улабимой ноткой тревоги в голосе спросила поздно вечером Марья Михайловна. Сколько раз собирала она меня в дорогу? Тысячи. И все не привыкла. Все волнуется. На недельку-другую. Будем ждать. Счастливых посадок. До свидания, Москва. Машинам мчатся по пустынным улицам, каменный мост, большой театр, улица Кирова, Комсомольская площадь с её тремя красавцами вокзалами, Сокольники. Всё это осталось позади. Ночью выпал снег, за городом настоящая русская зима. Алейт предутренней зарёй восток. Снежные наметы иссиня-голубые. Загородные перелески стоят Прибушенные ночной метелью зима. А что там, на космодроме? Метеорологи дали хороший прогноз, но ведь погода, как говорят летчики, дама капризная. Взошло солнце. Утренний ветерок разметал клочья облаков, и небо стало бездонно голубым. День будет хорошим. Во всяком случае, летным. На аэродроме все готово к отлету. Самолёты погружены в необходимые вещи, никто не опоздал. На космодром летит группа космонавтов, инженеры, врачи, кинооператоры. Спокойных нет, но каждый старается скрыть своё волнение, настроение приподнятое. Старшие групп проверяют явку людей, докладывают о готовности к вылету. Занимаем места в самолётах. В нашей машине летят трое космонавтов, Один из главных конструкторов, специалисты, медики, инженеры. В назначенное время взлетели.